Глава 28. Письмо освобождения. Письмо освобождения оповещает ваше высшее Я и все части вашего существа, что вы позволяете им освободиться от любых следов непрощения, связанных с любыми ситуациями. Кроме того, это письмо служит инструментом самопрощения, поскольку в нем вы признаете, что сами создали каждый свой опыт, Ради собственного обучения и роста. По возможности распечатайте копию предложенного письма. Попросите, чтобы кто-то засвидетельствовал его, а затем совершите ритуальное сожжение. Дата. Имя. Дорогое высшее «Я». Я. Данным письмом подтверждаю, что ты — мое высшее «Я», моя душа, мое сверхсознание, моя ДНК. Моя клеточная память и любые части меня, которые по какой-то причине держатся за непрощение, все вы можете освободиться от любых заблуждений, необоснованных убеждений, ложных интерпретаций и ошибочных эмоций, где бы они ни находились — в теле, в подсознании, в ДНК, в сознании, в бессознательном, в чакрах или даже в душе. И я прошу у всех, кто желает мне добра, помощи в этом деле. Я благодарю тебя, моя душа, за то, что ты дала мне опыт непрощения и понимаю, что на каком-то уровне все эти ситуации способствовали моему обучению и росту. Я принимаю весь этот опыт без осуждения и посредством этого письма отпускаю его в небытие, откуда он и пришел. Я прощаю посредством этого письма. Я отпускаю его с пожеланиями добра. Я благодарю этого человека за то, что он согласился быть моим учителем. Я рву все нездоровые связи с этим человеком и заявляю о своей безусловной любви к нему и готовности прийти на помощь. Я прощаю посредством этого письма себя и принимаю себя таким, какой я есть, и без всяких предварительных условий люблю себя такого могущественного и великолепного. Я посредством этого письма освобождаю себя для обретения высшего блага и заявляю о своем намерении быть счастливым и здоровым, добиваться исполнения своих желаний и процветания, достигать целей, самовыражаться и творить. Подпись «Дата» засвидетельствовал «Дата».